Сергей Зимин, ссылка в описании. Нравится, когда мурашки размером с кулак бегут по спине? Нравится, когда кровь застывает в жилах? Нравится, когда боишься выключать свет после очередной страшной истории? Тогда смело кликай по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Послушай несколько страшных историй. Затем я больше чем уверен, что вы подпишитесь на канал моего коллеги по цеху. На YouTube канал страшные истории Нибрас. Там вы сможете найти истории про заброшенные деревни, про тайгу, про призраков и духов, про медицинские ошибки и многое-многое другое. Канал точно не даст вам скучать и уж тем более спать спокойно. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. История эта произошла пару лет назад, но только теперь я могу спокойно об этом рассказывать. Отпуск тогда у меня выпал на июль, самая середина лета. Погода стояла жаркая и сухая, почему же я тогда решил не ехать в отпуск на море, а провести его в деревню моей мамы? Отца не стало уже давно, а переезжать в город мама отчаянно отказывалась. И именно поэтому, наверное, я и решил поехать к ней и помочь привести все в порядок, а также испробовать свое недавное приобретение. Металлоискатель За год примерно до этих всех событий я увлекался поисковым делом и в частности поиском трофеев Второй мировой войны. Мне очень понравилось бродить группами, а то и по одиночке по лесу и откапывать всякие старые вещи. Награды и жетоны мы всегда старались отдавать родственникам или передавать в музей, если таковых там не находилось. А вот оружие, гранаты, мины и так далее, как правило оставляли себе. Я знал из рассказов отца и деда, что в третьем году недалеко от нашей деревни в лесах шли активные бои, так что шанс найти что-нибудь был достаточно большим. Так, собрав свои вещи и прихватив все необходимое для поисковой операции, я в первый день отпуска тронулся в путь. Дорога была не быстрой, но и не протяжной. Трасса широкая, погода сухая. Выехав около 11 утра к ужину, я был уже на месте. Мать встретила меня очень радушно и как обычно наготовила еды как на роту солдат, и пирогов напекла, и курицу зажарила, и еще целую кучу невесть чего. Досато наевшись и напившись парного молока, я чрезмерно сытый и уставший, завалился спать. С утра меня разбудили петухи, которые мне, городскому жителю, показались очень громкими. На часах было 6 утра, а мать уже развела деятельность на кухне и успела даже подоить корову. Я позавтракал и, оценив масштабы работ, принялся за ремонт. Дел было много, хоть мама и предлагала мне просто отдохнуть и провести время в свое удовольствие, я не поддался на ее уговоры так же, как и она на мои переехать в город. Поэтому я прикинул, что нужно купить и отправился в ближайший строительный магазин. Вернулся я после обеда и принялся за ремонт. Часть стройматериалов я привез с собой, часть надо было забирать на грузовой машине и мне пришлось отдать приличную сумму за доставку. Пока крупногабаритные материалы не были доставлены, я занимался мелкими вещами и подготовкой. Так прошло три дня, все материалы были у меня, и я уже успела чистить и подготовить все для ремонта. При этом матушка каждый день откармливала меня как на убой и постоянно твердила об отдыхе. В конце концов я сдался и оценив количество выполненной работы решил, что могу позволить себе денек-другой позаниматься своими делами. Поэтому, встав с утра с петухами, что становилось уже привычным, я собрал себе в рюкзак немного еды, воду, компас, карту и, прихватив металлоискатель, отправился в лес. Идти пришлось долго. Утренняя дымка еще не осела, солнце еще не горело, но уже было душно и жарко. Я забирался все дальше в лес, предполагая, что у края ловить нечего. Примерно через пару часов ходьбы я включил прибор и начал водить им по земле. Сначала мне попадался обычный мусор, который всегда в большем количестве находится при подобных мероприятиях. Это консервные банки, потерянные грибниками ножи, какой-то металлический мусор, мелкие современные монеты и так далее. Металлоискатель частенько начинал пронзительно пищать, однако все, что я выкапывал из-под земли, оказывалось мусором. Я практически отчаялся и уже хотел отправляться в обратный путь, как прибор снова запищал. Я начал копать, уверенный, что опять найду банку из-под тушенки. Однако мне в этот раз повезло, и в конце-то концов я откопал старую немецкую каску. Это была не самая редкая, но все-таки приятная находка. Бережно отряхнув ее от земли и уложив в рюкзак, я пошел дальше. Эта находка вселила в меня второе дыхание, и в надежде найти что-то действительно стоящее, Я отправился дальше. Чем дальше я шел, тем реже пищал прибор и меньше мусора я находил. Пару раз мне доставались осколки не то от мин, не то от бомб. Тут явно можно было найти что-то интересное и теперь в крови забурлил азарт и адреналин. После нескольких ям я нашел две кружки и еще одну немецкую каску. Лес тем временем стал совсем непроходимым и пробираться через бурелом стало практически невозможно. Я брел вперед, продираясь сквозь кусты и деревья, рвя на себе одежду, но прибор упорно молчал. Когда я решил, что выбрал не то направление и уже хотел возвращаться назад, металлоискатель запищал снова и так яростно, как будто предмет лежал прямо на поверхности. Немного копнув, я вытащил старый именной жетон из земли. Очистив его от грязи и промыв водой, я понял, что этот жетон когда-то принадлежал немецкому солдату. Ими прочитать было практически невозможно, тем более посреди знака была дырка. То ли осколок попал в него, то ли пуля. Я взял жетон и положил его в карман на молнии, чтобы не потерять по дороге. А потом отправился дальше. Я думал, что если в этом месте шел бой, то находки станут теперь частыми, но однако я ошибся. Прибор окончательно затих. Это было странно. Я присел на упавшее дерево и перекусив, решил отправляться обратно. Тем более, что на улице уже похолодело и, по-видимому, дело шло к дождю. Да и какой-то, знаете, едва заметный туман стал накрывать лес, хотя ни болот, ни рек поблизости не было. Я доел и убрал все обратно в рюкзак. Собрался идти обратно, как порыв ветра заставил меня оглянуться, и неожиданно в поле моего зрения попал просвет между деревьями. Сквозь него виднелось что-то огромное и блестящее. Я медленно отправился туда, стараясь ступать как можно тише. Не знаю почему, но мне стало не по себе от этого плотного тумана. Я пробрался сквозь заросли и обомлел от увиденного. Передо мной... Открылась потрясающая картина. На поляне, посреди густого леса, лежал на пузе под странным углом старый немецкий самолет. Это был серый, неплохо сохранившийся древний немецкий аппарат. Местами он проржавел, вокруг него и даже сквозь сломанное крыло прорастали деревья. Стекло было разбито, а шасси сломаны, один из двигателей отсутствовал. Судя по всему, его сбили из зенитки и он упал посреди леса. Хвост самолета надломился и часть его повисла на ветках дерева. Однако на корпусе еще оставалась часть номера и виднелась свастика. Офигев от увиденного, я какое-то время простоял молча открыв рот, а потом двинулся ближе. Самолет лежал на пузе и преодолев все преграды на пути к нему, я заглянул внутрь. Картина поразила меня еще больше, чем факт самого присутствия этого агрегата посреди леса. Там внутри физюляжа находилось два трупа. Вернее, не трупа, а уже скелета. От них остались только кости и немного темно-серой одежды. Череп одного из солдат был на месте, у второго он отсутствовал, судя по всему, отвалился от шеи. Я обомлел и почувствовал, как к горлу подкатывают паника, восторг и дурнота. Отойдя в сторону и придя в себя, я решился еще раз осмотреть внутренности самолета. Еще раз посмотрев на скелеты, я заметил то, что не увидел в первый раз. На шее у каждого из солдат висело по маленькому мешочку. Мне очень захотелось посмотреть, что там внутри, и я стал прикидывать, как попасть вовнутрь. Постарался открыть люк, но судя по всему, он то ли заржавел, то ли его заклинило. Но в любом случае, он не открывался. Походя немного туда-сюда, я понял, что самый простой вариант – это постараться пролезть по носу самолета и дотянуться до трупов через разбитое стекло. В конце концов, мне это удалось, и я, спустившись на землю, сжимал в руках еще два жетона немецкой армии. Порадовавшись тем, какой у меня сегодня улов, я достал карту и отметил примерное местоположение самолета, после чего отправился в обратный путь. Пока я возился на поляне, наступили сумерки и туман к этому времени уже полностью меня окутал. Я достал фонарик и, освещая дорогу перед собой, пошел в сторону деревни. И иногда у меня складывалось ощущение, что туман буквально меня преследует. Если шел не останавливаясь, то он как будто бы тянулся позади меня ровным слоем. А если я остановлюсь, то он поднимался позади меня стеной. Это казалось странным. Моя тревога быстро нарастала, и на полпути в деревню она практически переросла в настоящую панику. Уже окончательно стемнело, и лишь луч моего фонаря освещал дорогу и лес вокруг. Мне стало казаться, что из тумана кто-то пристально за мной наблюдает. Иногда я слышал шаги и шорохи позади себя. В конце концов, выйдя на протоптанную и знакомую дорожку недалеко от деревни, я уже бежал со всех ног. С одной стороны, мне было очень стыдно за свое поведение, а с другой стороны, инстинкт самосохранения требовал как можно скорее убраться от этого тумана. Однако до конца леса я не добежал. Туман так быстро и плотно сгущался вокруг меня, что свет фонаря уходил в молоко. И ничего, кроме белого полотна вокруг себя, я не видел. Мне ничего не оставалось, как продолжать бежать наугад, матерясь и трясясь от страха. Практически полностью дезориентированный, я бежал кое-как, и в конце концов споткнулся об какой-то пенёк или корягу и полетел вперед. Проскользив по земле несколько метров. В этом падении я разорвал себе куртку и разодрал в кровь руки, потеряв фонарик. Оглядевшись, я заметил, что он лежал недалеко от меня. Я все еще видел слабый сквозь дымку тумана свет и потянулся к нему. Но в этот момент из тумана стали появляться силуэты или фигуры каких-то людей. Они что-то шептали, и этот тихий шепот, или скорее ропот, складывался в непонятное бормотание, в котором невозможно было разобрать ни слова. Окончательно перепугавшись, я умудрился дотянуться до фонаря и, определив, где тропинка, кинулся опрометью в сторону дома от непонятных лиц и от этого очень странного и нагнетающего тумана. Как только я пересек границу леса, паника немного отпустила, и желтый свет, лившийся от фонарей на столбах и из окон домиков, придавал немного спокойствия. Однако мое сердце по-прежнему колотилось так, как будто вот-вот выпрыгнет из груди. Я приостановился и немного отдышавшись обернулся. Я был практически уверен, что мифический непонятный туман остался позади. Однако, вопреки своим ожиданиям, увидел, что его мерзкие холодные щупальца тянутся за мной от кромки леса, хотя в ярко освещенной улице он казался практически незаметным. Я бегом направился в сторону дома и достаточно быстро до него добрался. Залетев в помещение как сумасшедший, я перепугал мать и на все вопросы отвечал, что просто показалось, что увидел волков. Поужинав и успокоившись, я выглянул в окно и увидел, что туман клубится неподалеку от дома и периодически как будто принимает очертания человека. Я ненароком спросил маму про него, но она выглянула в окно и сказала, что ничего не видит. И она, осведомившись, не перегрелся ли я, отправила меня спать. И только раздеваясь перед сном, я заметил, что дико замерз, а моя футболка насквозь промокла от пота. В ту ночь мне спалось крайне плохо. Меня преследовали какие-то запутанные и странные сны. С утра я встал абсолютно не выспавшимся. Меня немного потряхивало, и я несколько раз посмотрев в окно убедился, что никакого тумана нет. Этот день я провел за работой и практически успокоился и забыл про туман к вечеру. Но однако, как только начало темнеть, он опять вернулся. Теперь дымка стала еще гуще и плотнее. Из ее середины опять стал слышен какой-то странный шепот и речь, которую я не мог разобрать. К ночи меня уже трясло, а лоб начал покрываться испариной. Отправившись спать, я никак не мог успокоиться и уснуть. В третьем часу ночи мне показалось, что кто-то ходит вокруг дома. Я встал и выглянул в окна, но там не было ничего, кроме тумана. Однако, я продолжал слышать шаги и топот вокруг дома. До утра я пролежал без сна и пытался понять, что же мне теперь делать. С одной стороны, я хотел как можно быстрее покинуть деревню и убраться как можно подальше от этого тумана. С другой стороны, такое поведение казалось мне трусливым и недостойным взрослого мужчины. Я принял решение остаться до конца отпуска и постараться не обращать внимания на странные творящиеся здесь вещи. Следующие несколько ночей я провел практически без сна, причем шаги, голоса и стуки в дверь были все сильнее и настойчивее с каждой ночью. А также я теперь понял, почему робот казался мне непонятным. Он. Был на немецком языке! В конце концов, я смог разобрать знакомые интонации, слова, так как в школе учил именно этот язык. Апогеем стала следующая ночь. Как только стемнело, по всем окнам и дверям неистово заколотили. И сразу несколько десятков людей что-то кричали. Я был уверен, что шум разбудит маму. Но этого не произошло. Она всё так же крепко спала и явно ничего не слышала. Я сполз на пол и закрыл уши руками, чтобы хоть как-то приглушить звуки, как вдруг. Перед моим окном из плотной белой пелены стали появляться люди в военной форме. Все они были с ужасными увечьями и очень измученные. Они с ожесточением и какой-то ненавистью приближались к моему окну и буквально выплевывали какие-то слова. Их увечья были ужасны, но они как будто не обращали на них внимания. У кого-то был разодран живот, и длинная вереница кишок тянулась за мужчины. У кого-то отсутствовали конечности. У кого-то была пробита голова, и добрая половина мозгов находилась без прикрытия черепа и блестела ошмётками на его лице. Было понятно одно, что все эти люди мертвы, но я совершенно не понимал другого. Чего они хотят от меня? Как маленький мальчик, я сидел на полу и трясся от страха неотрывно смотря на моих визитеров. А они тем временем Все пребывали и пребывали. По моему лицу катились слезы, но я не мог заставить себя ни пошевелиться, ни произнести ни звука. И вдруг вперед вышел человек, больше походивший на живой скелет. Он приблизился к окну и прижал черепушку к стеклу. Но звука стука кости об стекло не было. Его тело как будто состояло из этого тумана. Он на матном языке медленно и раздельно произносил одни и те же слова. Сквозь вату в голове и ушах я кое-как разобрал некоторые слова. Среди них было «Отдать мое». Эти слова были сказаны с ужасным немецким акцентом. И вся толпа позади него, по-видимому, негромко повторяла то же самое, только на родном языке в перемешку с шипением и рычанием. Я пытался, но не мог сообразить, что это значит. А какофония звуков тем временем становилась все громче. Казалось, что теперь они стучат не только в окна и двери, а прямо по стенам внутри моей маленькой комнаты. Я сидел на полу, обхватив колени руками и плотно зажмурившись, пытаясь не обращать внимания на происходящее. Когда стекло в окне треснуло, а звук стал пронзительным и противным, как будто скрипмело школьную доску, Или ногтей по стеклу. Меня осенило. Я рывком вскочил и, схватив свой неразобранный до сих пор рюкзак, вытряхнул всё его содержимое из окна на землю после чего упал на пол и, по-видимому, потерял сознание. Очнулся я спустя несколько часов на полу. Было уже светло. Сначала я подумал, что все это было лишь страшным сном, или ли эту надежду осмотрелся. Рюкзака моего не было на месте, и робкая толика вспыхнувшей было надежды померкла. Я осторожно встал и отправился на улицу. Когда я обошел дом и подошёл к той стороне, куда выходило мое окно, то ужаснулся, обнаружив на земле огромное количество следов от босых ног и обуви. Также под окном лежал и мой рюкзак. Большая часть содержимого валялась на земле. Я собрал всё в кучу и на ватных ногах отправился домой. Перебрав вещи, я понял, что пропали лишь именные жетоны немецких солдат. Все три штуки. А все остальное, каски, мелочь и прочая ерунда, которую я нашел в заполучном лесу, осталось на месте. Остаток отпуска я провел у мамы и все-таки завершил начатый ремонт. В остальные ночи я спал спокойно и больше никакого тумана не видел. О своих приключениях в клубе поисковиков я рассказывать не стал и местоположение того самолета тоже оставил в тайне. Не хотел, чтобы еще кто-то потревожил неупокойные души немецких солдат, погибших в страшной войне. Я ведь не был уверен, что со следующим поисковиком они обойдутся так же мягко. Ну а на этом подошла очередная история к концу. Если вам эта история понравилась, обязательно влепите лайк, не пожалейте, вам не сложно, а мне приятно, а каналу и полезно даже. Не забудьте подписаться, если вы этого еще не сделали, нажать на колокольчик. И самое, ребят, главное и на сегодняшний день очень полезное для меня и канала, это сделайте репост в любые соцсети, вконтакте, в одноклассники, в вайбере, в WhatsApp где угодно, вам не сложно. А каналу очень сильно полезно и приятно.